Глава восьмая — Эй, почтенные! — во всю глотку возопил заезжий чародей, изрывнув перед этим сноб синего огня. — Эй, преисполненные восьмидесяти восьми добродетели! Да неужто вы так и проживете всю жизнь, не узрев истинных чудес и невероятных превращений? Неужто нечего будет вам рассказать малым внукам, когда они спросят вас? Что, милый дедушка, ты впрямь, будучи в славном Нинго, поскупился дать великому магу по прозвищу Расколотая гора? «Хотя бы один медный, а лучше серебряный, лянчик! Идите, смотрите, и потом до конца ваших дней, да будут они длиннее русла желтой реки, вспоминайте и цокайте языками!» Мальчик-ученик, у ног расколотой горы, застучал колотушкой. Присоединившийся слепец-гадатель, в надежде и самому заполучить медяк-другой, усердно принялся бить в рыбий барабанчик, а толпа собравшихся зевак разочарованно загудела. Удивить кого-либо из неголстов глотанием мечей или огненной отрыжкой было трудно. Еще труднее было заставить их раскошелиться. И расколотая гора понял, если он сейчас не раскачает местных скупердяев, то ему в ближайшие дни придется довольствоваться черствой лепешкой и бобовым сыром, а нежных маньтоу с начинкой с куриного мяса и овощей он будет вспоминать исключительно в снах, просыпаясь от бурчания в желудке ну что ж придется мне показать вам всю глубину постижения мною безначального дао и как говорится смешать в одном чайнике небо и землю ведом ли кому нибудь из вас величайший трюк с золотым котлом и головой юноши зеваки собравшиеся поначалу расходиться неуверенно задотались на месте а кое кто даже швырнув в плошку чароддея несколько мелких монет мало кто может похвастаться что видел это деяние достойное небожителей и уж почти никто не может гордо заявить Я способен сотворить его, потому что нужен для этого золотой котел и желтый дракон, бобовое зернышко и кипящая вода, а также отрубленная голова отрока, не достигшего полной мужской зрелости. Но не пугайтесь, почтенные, не спешите звать быстроруких стражников Ямыня. По истечении колдовства отрок сей встанет живеханек-здоровеханек, и вся дальнейшая жизнь его будет проходить под знаком старца Шоусина, звезды долголетия. Итак, золотого котла не нашлось даже в близлежащей харчевне, что крайне возмутило требовательного чародея, и пришлось удовольствоваться котлом обыкновенным, изрядно закопченным, на который спешно наклеили пять полосок золоченой фольги. благопоследний последнее было навалом и стоило носущие пустяки. Желтого дракона, олицетворявшего немного немало самого Сына Неба, также не обнаружилось. Как ни странно, император пребывал себе в Байдзине, а не спешил в Нинго любоваться проделками расколотой горы. Оплошавшего сына неба на скорую руку заменили каким-то ветротекучим господином, сказавшимся служителем областной управы. Но воды, дров для костра и бобовых зернышек было предостаточно. Когда содержимое котла закипело, Чародей прекратил свои немелодичные заклинания, извлек откуда-то из-за пазухи огромный меч Дадао, неизвестно как там поместившийся, Бэнсину взмахнул им и воскликнул «Ох, будет пиршество для лезвия дружка!» Ох, и покатится чья-то голова на землю, а там и в крутой кипяточек. Будет плясать головушка по бурлящему озерцу. Будет песни петь и рассказывать получительные истории былых времен. Подмигнет глазом, ухмыльнет целым ртом, блеснет белоснежными зубками. Кто увидит, услышит, в течение пяти жизни не забудет. А подайте ко мне сюда отрока непорочного. Увы, отрока не подали. А те несколько юнцов-зевак, что худо-бедно могли сойти за отраков непорочных, отговорились тайными пороками и отступили в задние ряды. И то сказать, голова своя, не дядя Дариная. «Да неужели не найду я, бедный волшебник, нужного человека?» возвысил голос расколотая гора, внутренне посмеиваясь. «Ну что ж, если так, то придется мне, недостойному, вырастить прямо из кипятка бобовое дерево до самого лунного зайца и этим ограничиться в надежде на вашу щедрость». «Ну почему же ограничиться?» Раздался чей-то низкий, ракочущий голос. «Есть у меня отрок. Да к тому же отрок инок. А значит, пороков на нем не больше, чем блох на солнце. Давай, чародей, приступай». И тощий жилистый монах, одетый в ярко-оранжевую кашью, вытолкнул вперед совсем еще молоденького монашка в дорожной черной хламиде. «Великий наставник!» – взмолился несчастный, падая на колени. «Смилуйтесь! Не заставляйте голову терять!» «Вот в обитель, спросит вас патриарх, а куда вы, преподобный Бань, дели инок отца, что вы ответствуете отцу вероучителю?» Монах в кашье только расхохотался и легонько пихнул юношу в спину, заставив птицей пролететь все расстояние от передних рядов до закипающего на разложенном огне котла. Малость опешивший расколотая гора заплясал вокруг монашка, истоло размахивая мечом. «Ох и полетит головушка в кипяточек!» Орал он, изрядно повторяясь, и на ходу раздумывая, как выпутаться из неприятного положения. Меч сверкал в воздухе, испуганный инок вжался к котлу. Рыбий барабанчик и колотушка стучали не переставая. И в тот момент, когда расколотая гора окончательно прижала монашка к кострищу, попутно сыпанув в кипяток пригорошню ароматного зелья, пятицветная вспышка заставила всех на миг зажмуриться когда зрение вновь вернулось к ним голосам юного инока как черепаха языком слезала а на кипящей поверхности воды плясала высушенная голова здоровенной гадюки и игриво выулв наружу черное жало свершилось сорванным голосом сообщил чародей весьма удивленный таким обворотом дела и был немедленно схвачен за отвороты халата монахом в оранжевое кашье. вроде бы и держал монах не очень крепко и руки преподобного были худыми и на вид слабосильными, да только расколотой горе не нужно было объяснять. Чуть-чуть озлится преподобный, и вывалится чародейский язык почище гадючего. Никакой меч не поможет. Только отразится в клинке страшное тавро, что выжжено на монашьих руках, и в раз разломится лезвие от страха на 33 части. «Где мой спутник?» свистящим шепотом поинтересовался монах не — Немедлю, уважаемый, отвечай, добром прошу. — В чертогах желтых источников, — просипел полузадушенный чародей, первое, что пришло ему в голову, — по приглашению самого господина Тайбо, хозяина Золотой Звезды. Забыл я, ничтожный, что идущих по пути Будды бережет от чародейства их тяга к истинному просветлению, вот наказал мне господин Тайбо за самонадеянность. — Вы не беспокойтесь, преподобный отец. Вернется ваш застопочтимый спутник к ужину и вернется, вы уж не сомневайтесь. Если расколотая гора в чем и не сомневался, так это в том, что к ужину и духу его в Нинго не будет. Монах разжал свою мертвую хватку и быстро пошел прочь. Зеваки смотрели ему вслед и ругали преподобного за то, что сам подставил отрока, а теперь еще хватает порядочных людей за горло. Чародея ругали за оборванный на самом интересном трюк. Себя же хвалили за проницательность. Никто и не подумал платить расколотой горе до окончания зрелища, чем все и были весьма довольны. Стоявший у западного угла харчевни змеюныш Цай тоже был доволен. Преподобный Бань очень вовремя решил пошутить, забыв, что у каждой шутки есть вторая шершавая половинка. До ужина у лазутчика жизни оставалось уйма времени.